Глава 33. Я встретила Большого Джима в магазинчике «Жареные пирожки и подарки от Пенленда». Он налил нам кофе в кружке с монограммой и поставил на прилавок жареные яблочные пироги с мороженым. Возле камина внутри стояло несколько маленьких столиков и стульев. Большой Джим уселся на стул верхом и улыбнулся мне. «Они лучше всего подходят для завтрака», — сказал он. С этим у меня не возникло проблем. Я подсела на его пироги с того момента, как съела первые два. Вот список, который вы просили. В основном это конкуренты. И несколько человек, которым я, возможно, перешёл в последнее время дорожку. Я откусила пирог, положила в рот ложку мороженого, запила кофе и взяла бумагу, которую он положил между нами. Это был длинный список. Не знала, что Элиджей такой большой. Полагаю, у меня есть особый способ оскорблять здешних жителей. А по мне так вы хороший парень, сказал я. Угу. А вот вы слабачка. Для вас главное пироги. Я улыбнулась. Большой Джим мне нравился. Вы принесли фотографию Сейди. Он кивнул и вытащил из кармана джинсовой рубашки фотографию размером с бумажник. Симпатичная корова, сказала я, как будто что-то понимала в коровах. Глаза Большого Джима увлажнились. Он даже на миг отвернулся. Я начала с ресторана-буфет в центре Элиджия. Это было большое, просторное заведение с обтянутыми винилом кабинками, похожее на закусочную. Меня усадили в маленькую кабинку, и я стала ждать Иду Мэйкл Пеппер, которая значилась в списке Большого Джима первой. Зал обслуживали две официантки. Обе немолодые и приветливые. Обе знали своих клиентов по именам. Я взглянула на меню и увидела там курицу с клёцками, листовую капусту в перечном уксусе, жареную куриную печёнку и множество яблочных блюд. Яблочные оладьи, яблочный хлеб, яблочный пирог, яблочные пирожные, печёные яблоки, яблочные салаты. «Угощайтесь, милочка», — сказала мне одна из официанток. С этими словами она поставила передо мной толстую белую тарелку, на которой лежал огромный кусок яблочного пирога. «Может, кофейку к нему?» «Нет, спасибо. Я просто жду и думай». «В буфете нельзя просто так сидеть и ничего не есть. Как бы это выглядело? Пирог за счёт заведения. Ида Мэй скоро придёт». Ида Майкл Пеппер оказалась миниатюрной женщиной лет пятидесяти с морщинами курильщика в уголках рта и крашенными чёрными волосами. Она проскользнула в кабинку и улыбнулась мне. «Чем я могу помочь вам сегодня, милочка?» «Вы когда-нибудь видели эту корову?» Я задала этот вопрос настолько серьёзно, насколько вообще можно задать подобный вопрос. «О, боже мой!» — рассмеялась Сида Мэй. «Ты, должно быть, шутишь. Это из-за коровы Джима Пенленда? Только не говори мне, что он нанял детектива, чтобы найти эту старую развалину». «Боюсь, что да». Она недоверчиво покачала головой. У меня на пастбище их четверо, и двое из них выглядят точно так же. Если хотите, можете взглянуть. Вдруг вам даже удастся получить отпечаток копыта или что-то в этом роде. Мистер Пенленд упомянул, что между вами двоими недавно случилась ссора. И дама откинулась на спинку и в упор посмотрела на меня. Он сказал тебе, почему? У меня здесь в двух округах четыре ресторана домашней кухни и одна пекарня и мы используем много яблок. Однако мы больше не закупаемся у него. Мы идём к другому садоводу. Это не личное. Я должна зарабатывать деньги, а Джим ни в жизни сбросит свою цену, хоть ты тресни. Ему плевать, что я помогла ему, когда он только начинал. Мне это кажется вполне личным, заметила я. Возможно, немножко и так, но я всё равно не дала бы и двух центов за эту чёртову старую корову. Рядом с рестораном «Эдемей» на проволочной стойке у входной двери я увидела стопку местных газет и написанную от руки табличку с ценой. Ежедневные газеты продавались по 75 центов, воскресные — по 2 доллара с четвертью. Заголовки кричали «Ужасное убийство в доме в Морнингсайде. Восьмая жертва Уишболна». Я вернулась внутрь, расплатилась на кассе, вышла на улицу и взяла газету. Мне нужно было срочно пройтись. Ещё только половина одиннадцатого утра, а я уже расстегнула под рубашкой верхнюю пуговицу штанов. Если я в ближайшее время не выберусь из яблочной столицы, мне придётся нанимать грузовик. Следующие три часа я провела, проверяя фигурантов из списка врагов Большого Джима. В список входило семейство Снеллов, владевшее вторыми по величине персиковыми и яблоневыми садами в Джорджии. Эти Снеллы утверждали, что в их честь назван город недалеко от Атланты, что у них нет неприязни к своему крупнейшему конкуренту и называли себя хорошими богобоязненными людьми. Они с радостью устроили мне экскурсию по своим садам, перерабатывающему заводику, дому и лошадиному ранчо. Они угостили меня нарезанными на маленькие квадратики сэндвичами с сыром, тем, что на юге мы называем сыром помина и пригласили меня с собой в церковь, но я испугалась, как бы меня там вдруг не побили палкой. В холмах над Восточным Элейджием я обнаружила, что Клайд Клоуэр, шестое имя в списке врагов Большого Джима, отнюдь не собирался со мной откровенничать. Он захлопнул дверь с такой силой, что хлипкий домишко содрогнулся. После мужчины остался лишь запашок бадвайзера и марихуаны. Большой Джим дал ему пинка с работы за пару дней до исчезновения Седи. Я немного поводила снаружи носом, ничего не нашла. Но, судя по Клайду, я не удивилась бы, что он способен украсть корову. С такого станется. Я решила вернуться позже и понаблюдать за ним. Я уже беспокоилась за Сэдди. Она хвостом ходила за семьёй Большого Джима, потому что предпочитала их другим коровам. Она открывала двери и входила в дом. «Эта корова была лучшей собакой, какая только у них была», — сказал Большой Джим и она была полностью привязана к людям. Мне было больно думать, что сейчас Сэдди в незнакомом месте, испуганная и пребывает в тревоге из-за разлуки с хозяевами. Я решила съездить к Эдди Майкл Пеппер и заглянуть на её пастбище. Мой неон пыхтел и скрипел вверх по холму к её ранчо. Моему взору предстал деревянный забор высотой в три столбика, сарай и несколько коров. Я подошла к забору и достала фотографию седи Посмотрела на коров, посмотрела на снимок. Снова на коров, снова на снимок. Я понятия не имела, кто есть кто. Я несколько раз назвала имя седи Коровы дружно проигнорировали меня. Вернее, выказали полное презрение. Они на миг подняли головы, окинули меня оценивающим взглядом и продолжили щипать травку. В машине у меня была корзина с яблоками, которую дал мне большой джим. Подумав, что коров могут привлечь яблоки, я взяла несколько, положила на землю, перелезла через забор и вышла на пастбище, чтобы рассмотреть их поближе. «Сэдди, давай, детка, хочешь яблочко?» Коровы неспешно двинулись ко мне, а потом я услышала вдалеке стук копыт. Я обернулась. На меня несся бык. Позади него облаком вскипала красная глиняная пыль. Голова его была низко опущена, а сам он, похоже, был разъярён. Стая ворон, клевавших в поле, тотчас взлетела в воздух. Это напугало коров. Они как будто встряхнулись. Куда только подевалась их сонливая неповоротливость. Вскоре все они галопом мчались на меня. Я побежала время от времени, оглядываясь, чтобы швырнуть в них несколько яблок. Они продолжали лететь на меня хотите верьте хотите нет, но стоит коровам прийти в движение как они демонстрируют редкую прыть Мне не платили столько денег чтобы быть затоптанной на пастбище и дымей швырнув в них свое последнее яблоко я набрала скорость и прыгнула к забору протиснулась сквозь прутья как раз в тот момент, когда до него добежал бык Он сердито расхаживал взад вперед фыркал на меня рыл копытом землю коровы тоже были в ярости о боже Я потянулась за телефоном. «Расскажите мне про Клайда Клоувера», — сказала я большому Джиму. Я запыхалась, но на горе Едемей у меня ловилась сотовая связь, и я не хотела её терять. Я показала коровам средний палец и побрела обратно к своей машине, всё ещё задыхаясь после пробежки. «У него здесь есть семья?» «Его мать, вдова, если не ошибаюсь. У неё тут был поблизости небольшой домик». «Думаете, это Клайд забрал с Эдди? «Он кандидат, это точно. У него есть мотив. Но я знаю, что он не может держать её в трейлерном парке. Он должен был где-то её спрятать. У вас есть идеи, где это может быть?» «Нет. Клайд работал на меня, но только косвенно. У меня в садах работает много народу. Если не возникает проблем, я мало что знаю об их личной жизни». «В чём была проблема с Клайдом?» «Почему вы его уволили?» «Приходил на работу пьяным». «Вы не могли бы указать мне дорогу к дому его матери?» «Да, подождите минутку. Она наверняка есть в книге». «Вы разговаривали с Идой Майкл Пейпер? «Да, в ресторане. Потом я поехала к её дому, чтобы это проверить». «Почему вы не предупредили, что коровы могут наброситься на меня?» Большой Джим усмехнулся. «Не предупредил вас?» «Коровы не агрессивные животные, Кей. Я бы не стал беспокоиться о них». «Может быть, но я была в поле с теми яблоками, которые вы мне дали, и они меня чуть не затоптали». Смех большого Джима был таким громоподобным, что мне пришлось отодвинуть телефон от уха. «Да, мои яблоки чертовски хороши», — сказал он и вновь рассмеялся. Лесная дорога, где жила мать Клайда Клоуэра, Стало тяжким испытанием для моего неона. Крутой, устойчивый, извилистый подъём в горы Северной Джорджии. Я вообще не могла набрать скорость. Посмотрев в зеркало заднего вида, поняла, что пикап «Шевроле» очень близко. Слишком близко к моему бамперу. Услышав рёв двигателя и хруст гравия под колёсами, я попыталась взять правее, но дорога была слишком узкая, и мне было некуда вырулить. Пикап объехал меня и пронёсся мимо, как будто я была привязана к пню. Сзади у него был прицеп для перевозки лошадей. Его занесло, и он едва не свалил мою машину в кювет. Во все стороны полетел гравий. «Засранец!» — крикнула я. В ответ из окна со стороны водителя высунулась рука с поднятым средним пальцем. Оставив после себя облако густой красной пыли, пикап унёсся дальше а я продолжила подбираться к дому миссис Клоуэр. Наконец остановилась и зашагала к белому каркасному дому, что стоял на неогороженном участке, с цветником напротив передних окон и огородом сбоку от него. Рядом с сараем я увидела пикап с прицепом, тот самый, который только что чуть не разбил мою машину. «Я знаю, что ты там, Клайд. Можешь выходить с коровой Большого Джима. Я прямо сейчас звоню Большому Джиму». «Пошла ты в жопу!» — донеслось из амбара. Я открыла свой телефон, но поняла, что тут нет сигнала. Чёрт. Тут на грунтовую дорогу свернул автомобиль шерифа округа Гилмер. Из неё вышли сам шериф и его заместитель. Должно быть, Большой Джим серьёзно отнёсся к моим подозрениям и позвонил им. Я замахала руками и указала на сарай. «По-моему, у него там корова Джима Пенленда», — сказала я двум мужчинам, когда те подошли. Я выследила его. Ладно, я лишь технически выследила его здесь, так как он пролетел мимо и оставил меня в пыли. Но это была деталь, которая им не нужна. Я потянулась за своей лицензией частного сыщика, которая была пристегнута к моему заднему карману. Но они двинулись на меня. «Эй, полегче, ребята! Я частный детектив. Меня нанял Джим Пенленд. Я ищу его корову». Из моего горла почему-то вырвался слабый смешок. Чёрт, этого только не хватало. В этот момент из сарая, ведя за собой корову Сэди, вышел Клайд Клоуэр. Увидев полицейских с оружием наготове, он тотчас бросил верёвку и поднял руки над головой. "Это была просто шутка", сказал он, распластался на земле. Очевидно, это был не первый его арест. Его слова приглушила рыхлая земля. Я лишь хотел его немного встряхнуть. «Собирался забрать ее и отвезти домой. Я не имел в виду ничего плохого. Скажи им, Кейт. Это моя девушка Кейт Джонсон». Он посмотрел на меня. «Не могли бы вы убрать оружие? Меня зовут Кей Стрит, и я не его девушка. Я же сказала вам, что работаю наджима Пенленда». Помощник шерифа обхлопал меня и надел на меня наручники. «Можно подумать, Большой Джим нанял бы детектива, чтобы найти грёбаную корову!» «Я люблю тебя, Кейт!» — крикнул Клоуэр и ухмыльнулся мне. «Проверьте моё удостоверение личности!» — настаивала я, но помощник шерифа прижал ладонь к моей макушке, вынудив сесть на заднее сиденье машины его начальника. «Сядь, откинься на спинку и держи рот на замке!» Открылась другая дверца. И шериф бесцеремонно затолкал Клайда ко мне на заднее сиденье. От него мерзко воняло. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Его зубы были похожи на чистокол. «Что ты тут делаешь?» — спросил он и усмехнулся. «Кейт». «От тебя пахнет какашками», — сказал я. Шериф бросил на меня взгляд в зеркало заднего вида. «Не звука», — предупредил он нас, и мы снова опустились на сиденье. Я и Клайд Клоуэр, плечом к плечу на заднем сиденье машины шерифа округа Гилмер. В конце концов, они взглянули на моё удостоверение личности, а Большой Джим, невзирая на взрывы смеха, убедил их, что он действительно нанял частного детектива из Атланты, чтобы тот нашёл Сэдди, его корову. Я полностью пропустила воссоединение любящих сердец, но Большой Джим обнял меня так сильно, что едва не раздавил, после чего я покатила обратно в Атланту. Я доехала до Кантона, это примерно в часе езды от города, когда прозвенел рингтон Раузера. Женщины, о которых я тебе говорил, всё подтвердилось, Стрит. Были сделаны тесты на изнасилование. Скоро у нас будет сравнение ДНК, и образцы после нападения очень похожи на образцы нашего парня. И ещё одна из женщин сказала, что он использовал проволоку. Я понимала, насколько это важно. Рубцы от пут на жертвах Уишбоуна всегда указывали на то, что он пользовался проволокой, а не тканью или верёвкой. Таким образом, мы смогли получить ордер на поиск проволоки. Её не нашли, зато нашли под матрасом нож. Человеческая кровь на нём совпадает с кровью Мелиссы Дюма и Допса. Нож также соответствует ранам и других жертв в Атланте. Если этого недостаточно, у нас, наконец, есть машина, на которой ездил Чарли — джип Рэнглер. Ковровое волокно совпадает с волокном на допсе. Он прятал его в гараже автопроката, который, как мы выяснили, также принадлежит ему. Так что теперь ему не отвертеться. Я вспомнила, как Чарли приходил к нам в офис. Вспомнила его маленькие подарки и то, как мы смотрели, как он сажает Анютины глазки в кашпо у нашей двери. Я не могла представить того, кто не открыл бы дверь этому человеку. «Но ты уже обыскал его дом, Раузер?» и дважды приводил его в полицию. Он знал, что за ним следят. «Не понимаю, почему вы не нашли всё это с первого раза? Зачем ему держать там нож? И где его трофеи? Фотографии, видео, вещи, которые он забирает с места преступления? И это дела об изнасиловании, а не об убийстве. Зачем ему было оставлять живых жертв?» Обе эти женщины использовали одну и ту же тактику. Они были полностью покорны, соглашались подчиниться, делали вид, что им это нравится, а затем умоляли дать им возможность уйти. «Ничего не понимаю», — настаивала я. «Это не вписывается в нашу картину». «Да ладно тебе, Кей. У нас есть нож, и теперь у нас будет его ДНК, и мы обязательно извлечем те доказательства ДНК, которые мы собрали в отеле на месте убийства Брукса, и свяжем его и с этим тоже». «Слушай, ты ведь знала, что с ним что-то не так, иначе не вышло бы на его улицу той ночью. Интуиция подсказала тебе, что дело не в том, что Чарли забыл принять лекарство, и интуиция тебя не подвела. Когда ты вернёшься домой, мы с тобой выпьем виноградного сока. После следующей пресс-конференции я буду большим человеком, крайне востребованным. Боюсь, тебе придётся звонить мне заранее».